Глава одиннадцатая Прошло уже две недели с посещения моего первого приёма в доме у Вальдезов. Все это время меня приглашали на подобные мероприятия. От большинства удавалось отгасить, но далеко не от всех. К счастью, в последнее время количество приглашений резко снизилось. Как я и ожидал, аристократы нашли новую интересную тему для обсуждений. Говорят, что парень и девушка из враждующих семейств влюбились друг в друга и активно пытаются скрыть данный факт. Эх, же вся столица знает об этом. Эх, скрепя зубами, обсуждают, что с этим делать. Самих же подростков теперь активно зазывают на балы, чтобы со стороны посмотреть, как забавно они пытаются показать, что ненавидят друг друга. Ну да ладно, это всё не моё дело. Главное, от меня отстали. Ещё немного и полностью забудут. Это хорошо. А тем временем дела идут отлично. Удалось провести ещё парочку караванов от Витера. С охраной, кстати, очень повезло. Все те же конты, заботясь о своей выгоде, просто предложили нанимать на сопровождение их людей с весьма приличной скидкой. Разумеется, я не стал отказываться. Одно дело нападать на наёмников и совсем иное — на войска рода. А конты успели сделать себе отличную репутацию. Начинать войну с ними желающих не было. Так что желающим навредить нам осталось только нанимать разбойников, ведь наёмные отряды столицы тоже идиотами не были и за такое дело не брались. В будущем всё равно придётся собирать собственные силы для охраны. Нет, не так. Нужно будет создавать собственный отряд при поддержке магов. Зачем платить кому-то другому, если можно содержать свою мини-армию? Тем более работа им всегда найдётся. Я ведь планирую расширяться. Да и собственные войска никогда не бывают лишними. «Господин, у нас проблемы!» Беступко ворвался мой кабинет Тонг. «Говори!» «Мы терпим убытки!» «А вот это было неожиданно!» Откинулся я на спинку стула. «Подробности?» «Наш внешний склад обнесли подчистую, а потом подожгли. Да, там не было самых ценных наших ресурсов, но всё равно неприятно». «А что, охрана?» Нахмурился я. Убита. «Тсс!» «Но главная проблема даже не в этом. Есть основания полагать, что тут замешаны свои». «Уверен?» «Абсолютно. У меня есть пара знакомых, что осмотрели тела убитых. В общем, первого из них убил явно тот, кому он доверял. С высокой долей вероятности, это кто-то из наших постоянных работников». «Кто-то из выявленных шпионов?» Поморщился я от услышанных новостей. «Нет, за ними следят. Их и близко в том районе не было». «Проблемно. Тогда проверь всех работников в силе на местах. Возможно, виновник решит сбежать». Ну или грохнули его сразу после того, как отыграл свою роль. В любом случае, нам надо хотя бы выяснить личность виновника», — поторобанил пальцами по столу. «Я тоже задействую свои источники, попробую узнать». «Будет сделано», — резко кивнул Тонг, и с несвойственной для человека его комплекцией скоростью покинул кабинет. «Я же тоже решил прогуляться в одном крайне знакомом переулке. Ещё немного, и я там каждый камешек наизусть знать буду. Надо будет потом сменить место встречи» чтобы не нарваться на засаду, если узнают о нём. Нужна информация. — Это как обычно, — ухмыльнулся парнёк без зуба. В этот раз глава без беспризорников явился даже без охраны, оставив её поодаль. — Доверяет? — Нет, скорее выказывает уважение. Он уже давно понял, как выгодно наше сотрудничество. — Хорошо. Сегодня ночью за стенами города сгорел склад, а перед этим его обнесли. Знаете, кто это сделал? — По-моему, это не наша территория, — развёл он руками. Мы за пределы городских стен не суёмся, слишком опасно. Там совсем отмороженные личности живут». «Но знакомство у тебя там нужно и есть», — утверждающий кивнул я. «Разумеется?» «Тогда узнай, кто это был. Я хорошо заплачу. Если надо будет заплатить информатору, то не мелочись. Мне нужна эта информация». «Хорошо. Я могу это узнать, но цена будет высока». О чём-то задумавшись, он посмотрел мне прямо в глаза. «Я же сказал, заплачу. Это не проблема». «Нет». «Дело не в деньгах. Мне нужно нечто иное. Ты ведь стал владельцем золотой молнии, это точно?» «Допустим. Я это особо не скрывал. Тем более вы все мои запросы знаете. Сложить два плюс два несложно», — насторожённо кинул я. «Знаешь, совсем не все из наших, вырастая, отправляются в банды. Далеко не все. Есть и те, кто предпочитает другую работу. Вот только пробиться выше и найти достойную работу для попрошайки весьма непросто. Большинству приходится покидать столицу, ведь тут их все знают. Так вот, моим людям нужна работа, а у тебя она есть. — А ты серьёзно замахнулся? — присвистнул я. — Но сам должен понимать, что это невозможно. Да, мне нужны работники, но брать твоих ребят слишком опасно. Они будут мирные, насупился он. — Тебе или мне? — ухмылка расплылась на моём лице. Парень лишь промолчал, опустив глаза к земле. — Ведь сам понимаешь, что ты их лидер. Верны они будут именно тебе. И если я массово начну набирать твоих людей то совсем скоро эта фирма уже не будет принадлежать мне. Поэтому и говорю, слишком опасно. И это не говоря уже о том, что далеко не на каждое место намерешь людей без образования. Они принесут клятву верности перед богами. Что-то для себя решив, поднял он на меня решительный взгляд. Но только те, кто сами этого захотят. Им вправду нужна работа. Это будет вполне честно. Идёт, протянул я руку, которую тут же пожал пареньёк. Тогда я сейчас же отправляюсь узнавать насчёт нападения. Ухмынулся он и поспешил удалиться. Эх, всё же он ещё такой наивный. Я едва сдерживал свою рущуюся наружу улыбку. Я ждал этого. Мне очень нужны работники. Вернее, верные лично мне люди. И именно сейчас я их получу. Они должны быть благодарны мне за эту работу. А клятва богам станет лишь приятным дополнением. Да, я знал, что бывшим беспризорникам невероятно сложно найти достойную работу, если они не хотят уходить в банды. В конце концов, сам не раз это видел. Но предлагать первым я бы не стал. Нет, мне нужно было предложение именно от него. Когда тебе дают что-то просто так, это ценится во много раз меньше, чем добытое своими силами. Ну а то, что они не обучены, так это мелочи. Я готов тратиться на обучение своих людей. Место найдётся всем. Хочешь махать мечом? Пожалуйста. Есть места в охране караванов. Хочешь работать умственным трудом? Ещё лучше. Таких людей всегда не хватает. В конце концов, золото — это хорошо, но за золото нельзя купить верность. Уж это я понимаю, как не то другой. Уже на следующий день мы вновь встретились с пареньком. И да, в том же самом месте. Уж больно быстро он убежал вчера. Не успел предупредить. В общем, есть информация. Увы, никто точно не видел грабителей, гарантированно сказать нельзя. Вот только есть там одна небольшая банда на десяток человек. Беспредельщики те ещё, как мне сказали. Живы ещё только потому, что стараются не переходить дорогу другим местным бандам. Так вот, у них появились деньги. Вчера вывезли из трактира несколько ящиков бухла к себе на базу. Это явно не просто так. Обычно столько серебра у них никогда не водилось. Это они, наверняка. Больше некому, разве что гастролёры какие залётные. Но тогда они уж больно хорошо скрываются. Понял тебя, спасибо, кивнул я, принимая его вариант. Где их база? Улица Каменщиков, дом 4. «Ну как дом? Это скорее большой склад, который забросили. Такое увидишь, не пропустишь. Ах, да, ещё кое-что!» — кивнул он себе под нос. «Парни, с которыми я говорил, могут пришлёпнуть ублюдков за хорошую плату». «Ха! И забрать себе весь мой товар и деньги этих уродов? Хитрые!» — выркнул я. «Нет уж, этим займутся мои люди. А, твои ребята пусть приходят в офис через пару дней. Решу этот вопрос», — кивнул я. «Хорошо, спасибо!» — склонился он и удалился. Я же выдвинулся за пределы города. Да, можно было бы собрать охрану, валиться в гости к этим уродам сейтелпой. Но зачем? Я маг как-никак, справлюсь один. Тем более сбор людей может их насторожить и дать сбежать, а мне этого совсем не надо. Искомое здание и вправду нашлось быстро. Покосившийся от времени склад, который, казалось, вот-вот рухнет. Но нет, стоял крепко. А судя под носившимся изнутри звуком пьянки, банда ещё здесь. И как удачно сложилось, окон в этом складе не было. Никто не увидит, что с ними случится. Первым делом я отправил Райта на разведку. Лучше убедиться, что это не засада, и среди них нет магов. А то, мало ли, не удивлюсь, если это окажется ловушкой для меня. Хотя вряд ли. Аристократы обычно не лезут лично разбираться со всеми своими проблемами. Но мне плевать на это. Хочу придушить уродов своими руками, ведь они посмели покуситься на моё. Была мысль просто подпереть дверь снаружи да поджечь этот склад. Так сказать, око за око. Вот только это было бы слишком просто. Да и мне кое-что нужно внутри. Не хотелось бы всё сжигать. Лучше всё сделать своими руками. Как и ожидал, никого постороннего в округе не было. Райт остался снаружи, чтобы сторожить на случай появления нежданных гостей. Я же даже ночи ждать не стал, выступив сразу. Дверь противно заскрипела, привлекая к себе всеобщее внимание и я просто зашёл внутрь через главный вход. Грязь, мусор, валяющиеся на полу бутылки и обблёванные стены. Вот что я увидел, только войдя внутрь. Передо мной предстал десяток рож явно преступной наружности. Нет, не так. Пьяных в хламину морд. Вот только несмотря на это, стоять они ещё могли и даже немного соображать. Часть из них просто валялась на полу, и укрёжу пытаясь подняться. В дальнем углу склада были скиданы узнаваемые мной мешки, часть из которых рассыпалась, и зерно беспорядочно валялось на земле, растоптанное этими уродами. э, -э, -э, -э, -э! Ты чего это тут забыл? Я бухла нам ещё принёс?» Соловёшими глазами смотрели на меня бандиты. И хоть все они смотрели на меня с непониманием, на одном пьяном лице начало расцветать узнавание. Мужик лет тридцати. Я даже вспомнил его, один из грузчиков каравана. Он на днях явился на работу пьяным, за что получил рост по приказу Тонга. Обида, значит. От расплывающейся на моей лице акулией улыбки лицо мужика посерело, а слова замерли, так и не сорвавшись с губ. «То из вас главный!» — обвел взглядом этих животных. Ну я! Чего тебе надо, мелкий? Орел бы отсюда, пока цел!» — двинулся в мою сторону самый здоровый бородач. «Отлично!» — кинул себе поднос. нос. Едва он приблизился, как тот же пробил ему рукой в живот, заставив согнуться и следом врубая ним ударом. Мужик валится кулем на землю, и он даже проживет чуть дольше, чем остальные. Зря вы перешли мне дорогу. Я даже не стал использовать магию. Просто достал свою глефу и начал действовать. Вот первый, ничего не понимающий мужик резко закричал, увидев, что лишился руки. Да в следующее мгновение он уже замолкает, лишившись головы. Второму я вонзил глефу прямо в сердце. Третий же остался без ног. И так далее. Для каждого у меня находился свой удар. Кровь была везде. Лишь моя одежда осталась всё такой же чистой. Ещё не хватало портить её из-за таких грязных животных. Не прошло и пары минут, как весь склад оказался залит кровью, и в нём осталось лишь трое живых. Первый валялся без сознания на земле, второй с серым лицом неподвижно стоял, что на том же месте, даже не пытаясь сбежать. Ну и третий я, что подходил к предателю. — Ты ведь должен был понимать, что так и будет. И на что только надеялся? — вздохнул я, подходя к нему на расстояние удара. «Прошу! Наконец, отмер он, но не успел договорить. Мелькнуло лезвие Глефы, и он был обезглавлен. Я даже не стал его мучить, моментально прервав никчёмную жизнь. Покатившуюся по земле голову, я перехватил и закинул мешок. Допрашивать его было бесполезно, сразу понятно, что его просто использовали. Впрочем, как и всю эту банду. А вот кто использовал? Это уже другой вопрос. Именно поэтому главарь всё ещё жив. Он может многое рассказать, прежде чем его жизнь прервётся. На всякий случай связал его. Вдруг очнётся раньше времени. Но остальным уже займутся люди Тонга. Пусть сами увидят, что бывает с теми, кто пошёл против меня. Да товар тоже надо вернуть. И нет. Несмотря на устроенную тут мясорубку, я не боялся проблем. Всем плевать на подобных отбросов общества. Только рады будут, что я от них избавился. Тем более, как Мак был в своём праве. Маг вообще может убить человека за обычное оскорбление. но ну, или то, что посчитает оскорблением. Да, если этот человек работает на другого мага, то будут проблемы, но решаемые. Да и тех, кто слишком злоупотреблял этим правом, быстро осаживали. Лишние беспорядки среди народа никому не нужны. Но именно благодаря этому праву многие бывшие ранее независимые люди легко уходили под руки магов. Так банально безопаснее. Но бандиты есть бандиты. Они никому не нужны. А если даже и найдётся маг, что решит назвать их своими людьми... Что ж, земля ему стекловатой. За своих людей он должен будет ответить, и я спрошу этот долг полностью. Правда, перед тем, как отправиться в офис, я наведелся к пепелищу, где ещё на днях стоял мой склад. М да, неприятное зрелище. Горелый запах всё ещё витает в воздухе. Работы по восстановлению тут предстоит немало. Найдя взглядом ещё окончательно не сгоревшую палку подлиннее, Я воткнул её прямо в землю рядом со входом. Ну сверху на палку была нанизана голова предателя. Да, немного по-варварски, но очень действенно. Пусть все знают о том, что бывает с теми, кто решится предать меня. А о том, что вся столица узнает об этом, я не сомневался. Да, часть работников наверняка сбежит после такого. Но это лишь значит, что душа у них нечиста. Это и к лучшему. Но ну, дальше я направился сразу в офис компании, прямо в кабинет Тонга. Он привычно сидел на своём месте, зарывшись в кучу бумаг и прямо сейчас читая какие-то отчёты. Мешки под глазами удавали, что сегодня он ещё не спал, а на его лице явно читалась усталость. а, -а, -а господин Блайт! Простите, я пока ещё не нашёл виновников, но уже совсем близко. Я сообщили о подозрительной банде в том районе. Сейчас уточняют их место обитания». Поднял он на меня взгляд от бумаг. «Каменщиков четыре». «Отправь туда людей, прибраться. Груз там же, проблема решена. И пусть все работники узнают о моём послании». «А?» — замер он. Но тут же понял. «Всё, сделаю». «И да, отдохни, наконец», — Сукором посмотрел на него. «Остальное обсудим уже завтра». Сам же направился к своему кабинету. Хоть тут всё и работало без моего непосредственного участия, но иногда всё же требовалось поработать и мне. Да, возможно, стоило бы больше завязать на себя, но, как по мне, не стоит. Тем более, что скоро я вернусь в академию и не смогу уделять много внимания бизнесу. Нет уж, пусть всё идёт так, как идёт. Сегодня нужно было решить, какую компенсацию получат семьи погибших охранников. Чёткой определённой суммы не было. Я мог бы вообще ничего не выплачивать. Но всё же надо было. Это ещё один кирпичик в верности людей. Они должны быть уверены, что об их семьях позаботятся. Тем более семья — это святое. Кому, как не зрате, об этом знать? и подобной судьбы я никому не желаю. Вскоре вернулся отправленный отряд, притащив с собой всё ещё живого главаря. Отлично. В этом здании глубокие подвалы, найдётся место и для одного человека, что с радостью расскажет мне обо всём, что только знает. Ну, а если не захочет говорить, что ж, я готов ему помочь.